Выйдя из здания, где располагалась компания креда и сев в свой Ситроин, я задумалась. Уже переварила за три часа дня, и, по идее, пора было отправляться на работу к Ирме Линдгард. Туда, где ее в последний раз видели живой и здоровой. Основания обращаться за помощью к друзьям и в милицию пока что не было. Еще не прошло более суток с момента исчезновения Ирмы, и имелись шансы, что она благополучно вернется домой или даст о себе знать. Так что напрягать кого бы то ни было в милиции я считала преждевременным. К тому же у Екатерины Михайловны даже не приняли заявления, никакого дела не завели, и милиция не владела всей информацией по данной ситуации. Так что, реально оценив обстановку, я все же направилась в абсолют. Высокое здание проектного института в районе набережной было практически целиком отдано под офисы различных фирм и компаний. Фирма «Абсолют», занимавшаяся оптовыми поставками компьютерной техники, была солидной. Она занимала два нижних этажа, два длинных коридора. Главный офис, включавший в себя бухгалтерию, отдел кадров, административный кабинет и службу охраны, Находился на первом этаже. Туда-то я и направилась, для начала решив не трогать руководство, а пообщаться, так сказать, с народом. Уже через несколько минут я поняла, что сделала правильный выбор. Офисный планктон в Абсолюте был представлен женщинами разных возрастов и несколькими молодыми мужчинами-менеджерами, казавшимися одноликими, в одинаковых костюмах, с похожими прическами короткими приглаженными гелем для волос даже запах их парфюм оказался одним и тем же оглядев женский состав коллектива и оценив каждую сотрудницу я поняла что успех в плане сбора информации мне здесь обеспечен дамы явно не производили впечатления замкнутых молчуний исключение пожалуй составляла одна женщина в возрасте с внешностью железного сержанта в юбке монументальная фигура Строгий темно-синий костюм, окрашенные в радикально черный цвет волосы, премимы прядями, обрамлявшие суровое непроницаемое лицо с высокими скулами восточных очертаний. Колючий взгляд небольших карих глаз за слегка затемненными очками. Вскоре я уже знала, что женщину эту зовут Белла Георгиевна Максакова, что она давно в разводе с мужем и имеет взрослого сына который никак не может выбрать себе спутницу жизни, так как авторитарная мама решительно отметает все представленные ей кандидатуры, что она занимает в фирме должность главного бухгалтера, и ее побаиваются все сотрудники. И даже, кажется, сам директор Василий Игоревич Липатов – человек справедливый, но несколько мягковатый и чрезвычайно замотанный работой. Эти сведения я получила от секретарши Виолетты, очень сексофильной девушки лет 24, высокой брюнетки в темно-красных брюках и черной туники, подчеркивающей ее пышную грудь. Надо сказать, что мое появление в абсолюте не прошло незамеченным ни для кого из представителей бумажной службы. Сначала я заглянула в кабинет, на двери которого висела табличка Отдел кадров, справедливо рассудив, что здесь Ирму Линдкарт должны знать лучше всего, чтобы дать как можно более полную ее характеристику. Я успела представиться сотрудникам и сообщить им о цели своего визита. Из отдела кадров одна дверь вела в кабинет с табличкой «Бухгалтерия», и она была приоткрыта. Я так поняла, что Белла Георгиевна относилась к людям, которые предпочитают иметь контроль над всем, Происходящим вокруг. С одной стороны, это было ценным для меня качеством. Максакова наверняка наблюдала и фиксировала в голове перемещение всех сотрудников, а также знала, кто из них чем живет и на что способен. Но здесь возникало сразу несколько минусов. Во-первых, ее мнение грешило бы еще большей предвзятостью, чем точка зрения Виктории Сухановой, а во-вторых, она вряд ли поспешила бы поделиться со мной своими истинными наблюдениями. Поэтому Беллу Георгиевну я решила оставить на потом, когда придумаю, как подобрать к ней ключик, какими методами заставить ее разоткровенничиться если в этом вообще возникнет нужда. Пока же в моем распоряжении имелись секретарша Виолетта, юрист Ольга Николаевна Краснова и две рядовые сотрудницы отдела кадров, Люба и Наташа, и каждая из них была явно не прочь почесать языком. Видимо, неординарная ситуация с пропажей начальницы отдела кадров взбудоражила их умы, заставила их обсуждать это событие с самого утра и отвлекала женщин от скучной работы. Менеджеров мужчин я пока тоже решила не трогать, удовольствовавшись женской частью коллектива. Однако начать разговор оказалось не так-то просто. Едва я прошла в отдел кадров и представилась, с удовлетворением отметив, как закорились огоньки любопытства в глазах сотрудниц, и тут из своего кабинета не замедлила выплыть Белла Георгиевна. Она загородила своим дородным бюстом дверной проем и спросила властным баском «Вы из какого ведомства?» Мне пришлось вежливо заявить, что я, собственно, сама по себе занимаюсь расследованием, частным образом, и показать свое удостоверение. Бала Георгиевна не отказала себе в удовольствии изучить данный документ с намеренно пренебрежительным видом. И было заметно, что он не произвел на нее должного впечатления. Она неврежным жестом вернула его мне и заключила. Вы не имеете права отвлекать сотрудников в рабочее время. Понимаю, но я и не настаиваю ни на чем. Подчеркнула я. «А вы не могли бы обратиться к нам с вашей просьбой после окончания рабочего дня?» Без всяких эмоций поинтересовалась Белла Георгиевна. «Могла бы, конечно, но в этом случае будет затруднительно собрать всех сотрудников вместе. Многие поспешат домой». «Ничем не могу вам помочь», – развела руками Белла Георгиевна. «Я мысленно злясь на противную тетку». Прокручивала в голове, как правильно повести разговор, чтобы добиться таки положительного результата. И досадовала, понимая, что это может и не получиться. Формально была Георгиевна была права. Я даже пожалела, что грешным делом не воспользовалась фальшивым удостоверением сотрудника прокуратуры по дружбе со стряпанным для меня давним моим другом, подполковником Мельниковым. Однако в итоге все-таки решила, что это все к лучшему. С людьми, подобными Белле Георгиевне, нужно держать ухо вострот. Если бы она заподозрила, что это липа, вход в абсолют для меня был бы заказан на веки, и пришлось бы мне отлавливать сотрудников после работы по одному и даже тащиться к кому-то из них домой, что сильно затянуло бы и усложнило мою задачу. «Неожиданно мне на помощь пришла секретарша Виолетта». Она, уперев смуглые кулачки в свои тугие бедра, решительно заявила. «Вы, Белла Георгиевна, может быть и не сможете, а мы вполне в состоянии помочь. Тем более, что к вам лично за помощью никто и не обращается». «Вам, Виолетта, чем бы не заниматься, лишь бы не работать», – отрезала Максакова. «И так уже половина четвертого наступила, и если вы сейчас приметесь болтать, то как раз дотянете до окончания рабочего дня». «А у меня вообще-то все дела на сегодня уже закончены!» Не сдала своих позиций Виолетта, который, кажется, гораздо больше занимал вопрос о пропаже Ирмы, нежели ее профессиональные обязанности. «А вы бумагу для Ксерокса купили?» Тут же сузила свои и без того небольшие глаза была Георгиевна. «Да, еще в обед!» – победно сказала Виолетта. «В свое личное время, между прочим, этого вы почему-то не учитываете. И вообще, я не понимаю, почему вы с нами разговариваете таким командным тоном. Я вообще-то подчиняюсь не вам, а Василию Игоревичу». «Василий Игоревич, к вам слишком добр». «Если бы я была вашей начальницей...» «Если бы вы были моей начальницей, — перебила ее Виолетта, — я бы уволилась в первый же месяц и потратила всю зарплату на шикарный банкет и торжество по этому поводу». «Но пока что вы работаете здесь, и ваш рабочий день заканчивается в шесть», — не отступил главный бухгалтер. «И Василию Игоревичу еще может что-то понадобиться». «Если он захочет кофе, я всегда ему приготовлю. А встреч на сегодня у него больше не намечено. Я в курсе». «Я тоже могу захотеть кофе», – заметила Белла Георгиевна. «Вот сами себе и нальете. В мои обязанности не входит подавать его всем подряд». Виолетта едва удерживалась на грани вежливости. «И вообще, в вашем возрасте кофе вреден» а людям с лишним весом он даже противопоказан. Последняя фраза уже явно пересекла эту грань, и Белла Георгиевна это ясно почувствовала. Еле сдерживаясь, она прошипела. — Вы переходите все границы, Виолетта. Я буду вынуждена сообщить о вашем поведении Василию Игоревичу. — Счастливо! — равнодушно бросила Виолетта отвернувшись от бухгалтера. «Можете отправляться прямо сейчас, а я пойду следом и докажу, что дать показания детективу необходимо в целях поисков сотрудницы нашей компании. Вас, как я погляжу, это совершенно не заботит. Можем пойти вместе!» И она повернула голову, вопросительно глядя на Максакову. Белла Георгиевна постаралась взять себя в руки. Она не побежала к директору, а молча скрылась за дверью своего кабинета. Виолетта плотно прикрыла ее. «Достала уже своими подслушиваниями, шпионка!» Раздраженно произнесла она и обратилась ко мне. «Прошу вас, присаживайтесь!» Я села в кожаное кресло, стоявшее за пустующим центральным столом, поняв, что это, видимо, рабочее место Ирмы Линдгард. «Вы, кажется, совсем не боитесь, было Георгиевна, Виолетта!» Слегка улыбнувшись, заметила я. «И, похоже, вы единственная такая в компании!» «А с чего бы мне ее бояться?» Фыркнула Виолетта. «Во-первых, я ей не подчиняюсь. Во-вторых, даже если она побежит к Василию Игоревичу жаловаться, ей все равно ничего не светит, потому что он мой родной дядя». И ей это прекрасно известно. А в-третьих, что бы она тут ни говорила, я со своими обязанностями справляюсь хорошо. А Белле Георгиевне, как человеку ограниченному, просто хочется видеть во мне отштампованную на конвейере неумелую секретутку, которая держится на своем месте только благодаря роману с шефом. Но тут у нее промашечка вышла. Романа с шефом у меня нет и быть не может, по вполне понятным причинам, — победно заключила Виолетта и рассмеялась. Ее беззаботный смех снял напряжение, возникшее среди других сотрудниц, хранивших молчание в течение этой словесной перепалки между секретаршей и главным бухгалтером. «Ой, а я так испугалась!» — облегченно выдохнув, призналась Люба. — Я думала, что она сейчас как рявкнет на тебя? — Не рявкнет, — снисходительно бросила Виолетта. — Таких всегда нужно ставить на место. Они этого не ожидают и потому сразу теряются. — Разве с вашим шефом возможно завести служебный роман? Словно бы мимоходом поинтересовалась я, напоминая дамам о своем присутствии и о желании все же осуществить беседу по делу так как была Георгиевна своим вздорным характером, и так отняла у меня время. — В смысле? — изогнула Соболину и бровь Фиолета. — Если вы имеете в виду кого-то из нас, то мы сразу вас разочаруем. Романа с Василием Игоревичем ни у кого из нас нет, — сказала юрист Ольга Николаевна. И девушки дружно засмеялись. — Ну что вы гогочите? — Укоризненно произнесла племянница директора. «Дядя Вася, между прочим, очень хороший человек!» Но и сама не смогла сдержать улыбку. «Нет, серьезно, за это я поручиться могу!» Виолетта посерьезнела и прижала руки к груди. «Василий Игоревич женат на родной сестре моего папы, а я знаю ее с глубокого детства. Поверьте мне, тетя Тамара – женщина серьезная!» Против нее даже у Белы Георгиевны кишка тонка. Хотя моя тетушка вовсе не такая противная особа. И Василий Игоревич даже не помышляет о никаких романах, тем более служебных. Она вдруг внимательно посмотрела на меня и спросила. — У вас возникла мысль насчет романа между ним и Ирмой? — Только гипотетически, — призналась я. — Но как это можно связать с ее исчезновением? Недоуменно спросила юрист Краснова. «Не знаю», – честно ответила я. «Я вообще мало еще что понимаю в этом деле, и как раз очень надеюсь, что вы мне поможете во всем разобраться». Если с внутрисемейными и дружескими отношениями в жизни Ирмы Линдгард мне уже хоть что-то было ясно, то ситуация на работе в этом смысле оставалась закрытой и я собиралась приподнять эту завесу. «Кстати, судя по тому, как вы заинтересовались фактом моего прихода, я могу сделать вывод, что вам уже известно о том, что Ирма не просто заболела или взяла отгул. Так?» – обвела я глазами присутствующих. «Ну да», – кивнула Виолетта. «Ее мама сегодня с самого утра уже несколько раз сюда звонила. С ней и я говорила, и Василий Игоревич». Мама ее была в шоке, плакала, и мы, естественно, поняли, что произошло что-то из ряда вон выходящее. И вообще, очень странно, что Ирма даже не предупредила никого о том, что не выйдет на работу. Ничего подобного она себе никогда не позволяла», – вставила Ольга Николаевна. «Девушки, расскажите мне, пожалуйста, какой Ирма была вчера?» – попросила я. «И об ее уходе тоже расскажите» во сколько она ушла, в каком была настроении. Может быть, она что-то говорила вам о своих планах на тот вечер? «В планах у нее было посидеть с подругой в Эльфи, сказала Виолетта. «Мы еще обсудили эту тему, потому что я как раз на днях была в этом кафе, и мне очень понравилось. Я посоветовала Ерьме обязательно туда сходить, хотя она и не очень-то хотела, потому что у нее разболелась голова». «Она ушла ровно в шесть часов», – подтвердила Ольга Николаевна. «Я это помню, потому что сразу же и сама стала собираться. Вышла примерно через минуту после ее ухода». «Вы видели ее на улице?» «Да, она шла в сторону остановки общественного транспорта», – кивнула юрист. В этот момент из своего кабинета вышла, гордо подняв голову на массивной короткой шее Белла Георгиевна. Не удостоив всю нашу компанию даже мимолетным взглядом, она скрылась в коридоре. Клепатова побежала, кивком указав на дверь, с усмешкой заметила Наташа, искоса бросив взгляд на Виолетту. — Пусть ее! — безразлично махнула та рукой, но все-таки не утерпела и потихоньку выскользнула следом. — Так, а что было потом? — обратилась я к Красновой. — «Вы видели, на какой вид транспорта она села?» «Нет, меня встречал сын на своей машине», – покачала головой Ольга Николаевна. «Он уже ждал у входа, так что я сразу же к нему села, и мы поехали в другую сторону». Я посмотрела на остальных, но Люба с Наташей заявили, что они вышли из здания минут через десять после ухода Ирмы, и на остановке ее уже не было. «На чем она обычно добирается домой с работы, вы не знаете?» «Или на сто 110 маршрутке или на такси», — ответила Наташа. «Она в районе Парка Победы живет». Это мне и так было известно. Меня больше волновало другое. Каким образом Ирма поехала в кафе вчера? И поехала ли она туда вообще? И где искать кончик этой ниточки, было непонятно. Ну, не маячить же мне поздно вечером в темноте на остановке с фотографией Ирмы в руках. И не расспрашивать потенциальных пассажиров автобусов и маршруток в надежде, что кто-то вчера обратил на нее внимание. Как она была одета, не припомните? «В черную дубленку и белую вязаную шляпку», – проговорила вернувшаяся из коридора Виолетта, которая услышала последний мой вопрос. «Шляпку она купила совсем недавно» и намеревалась ходить в ней всю зиму. Она Ирме очень нравилась, хотя, на мой взгляд, она ей не шла. «Виолетта, это сейчас совершенно неважно», заметила Люба. «Девочки, несмотря на различный возраст сотрудниц, обратилась я сразу ко всем. Мне нужны ваши версии, даже если предположить, что с Ирмой случилось самое страшное. Из-за чего, по-вашему, это могло произойти? Все молчали. Наконец, Виолетта решилась уточнить. «Вы хотите сказать...» – медленно произнесла она. «Мог ли ее убить кто-то, имеющий отношение к Абсолюту?» «Примерно это я и хочу сказать», – подтвердила я. «Или не убить, а, допустим, похитить». Снова воцарилось молчание, на сей раз более длительное. «Мы ничего такого не знаем». Первой прервала паузу Ольга Николаевна. Нам такое и в голову не приходило. И все же, может быть, у нее были завистники или враги. Все почему-то посмотрели на Виолетту. — А я-то тут при чем? — возмущенно воскликнула та. — Просто то у нас человек самый коммуникабельный. Всегда про всех все знаешь. Поспешила успокоить ее Наташа. Может быть, Ирма с тобой чем-то поделилась? Как будто вы не знаете, что Ирма в принципе ни с кем на работе не делилась ничем таким личным. Продолжала пылать праведным гневом секретарша. Ну вас совсем. Да не обижайся, тебя же никто ни в чем не обвиняет, поддержала Наташу Люба. Мне просто нужна информация, подтвердила я. Ничего не знаю, ничем она со мной не делилась, отрезала Виолетта. Одно дело поболтать о тряпках и кафешках, и совсем другое — раскрывать друг перед другом душу. «Слушайте!» — вдруг зловещим шепотом просвистела Ольга Николаевна. «А что, если это чайник?» «Чайник?» — хором отозвались Люба с Наташей во всех глаза, глядя на юриста. «А вы не помните?» Многозначительно понизила голос Краснова. «Точно!» – оживилась Виолетта, забыв о своих обидах и вскакивая со стула. «Как мы могли про него забыть?» И она взволнованно забегала по кабинету. «Но уже прошло довольно много времени, больше полугода», – вставила Наташа. «Такие люди могут ждать и дольше», – не согласилась с ней Ольга Николаевна. Виолетта продолжала нарезать круги по кабинету. «Это он! Точно он!» — возбужденно говорила она, сверкая глазами. Ну ведь все еще нужно проверить!» — попыталась воззвать к ней Люба. «И как это я сама не додумалась!» — не слушая ее, сокрушала секретарша. «Стоп, стоп, стоп, девушки!» — похлопав ладонью о ладонь, постаралась я организовать их всех. Если позволите, мне бы очень хотелось узнать, о ком идет речь. Что это за достопочтенный чайник, коего я не имею чести знать? И как его фамилия? Так это и есть его фамилия, чайник, — не сдержав смеха, поведала Люба. — Был у нас такой сотрудник, — негромко стала рассказывать Ольга Николаевна. — Программист. Неплохой, кстати, очень. Даром, что чайник. Да и на вид он был ничего, с улыбкой заметила Наташа. Возможно, мне-то это уже не интересно, с грустной улыбкой кивнула Краснова. Он гораздо ближе к вам по возрасту. И что же с ним случилось? Почему он был? Случилась не очень красивая история. Ольга Николаевна замялась и посмотрела на своих коллег. Да ладно вам, это уже ни для кого не секрет отмахнулась Виолетта. — Можете говорить спокойно, пока Беллы Георгиевны нет. Но, словно услышав ее последнюю фразу, в дверях появилась главный бухгалтер. Она несколько раскраснелась, и из ее безукоризненной, словно бы искусственной прически, даже выбилась пара волосков. Все разом умолкли при ее появлении и молча дождались, пока Максакова скроется за дверью. Причем Виолетта не поленилась вновь прикрыть ее поплотнее. «Словом, устроился на нашу фирму довольно молодой парень», – взялась рассказывать она, возвратившись на свое место. «Пришел он, что называется, с улицы, по объявлению, но его взяли практически сразу. Очень уж он приглянулся нашему Василию Игоревичу. В компьютерах и впрям шарил, будь здоров!» «У Максаковой тогда один сполетела. полетела». Все данные могли рухнуть, она аж дар речи потеряла и с лица спала, а он за один день все восстановил. Василий Игоревич ему на радостях даже в нее очередную премию выписал. И что же дальше? А дальше работать бы мальчику, да радоваться, со вздохом сказала Виолетта. А он свиньей неблагодарной оказался. И она отвернулась к окну. Началось с того, что Василий Игоревич стал замечать утечку информации, принялась объяснять уже Ольга Николаевна. Конечно, ничего особо секретного у нас не хранится, но сами понимаете, конкурентам порой достаточно и малости, чтобы испортить нам ситуацию. И это всегда очень неприятно. Поэтому есть такой закон, никакая рабочая информация за пределы фирмы не выносится. «Так-так!» – кивнула я два раза подряд, поторапливая Ольгу Николаевну, поскольку новые сведения чисто интуитивно показались мне весьма значимыми. «А тут мы смотрим. Один раз заказ мимо нашего носа уплыл, второй. А конкуренты наши как-то подниматься начали, процветание их повысилось. А мы только-только этот пресловутый кризис пережили». Ну, Василий Игоревич и стал потихоньку нас вызывать, старых сотрудников, проверенных, и почву прощупывать. Никто ничего определенного ему сказать не мог. А потом выяснилось, что это был чайник, догадалась я. Да, просто подтвердила Краснова. Причем же тут Ирма и ее исчезновение? Так ведь эта Ирма его как раз и разоблачила, заявила Наташа. Она вообще-то очень наблюдательная, нужно отдать ей должное и въедливая. Ей эти утечки и информации тоже покоя не давали. Она много об этом думала, с нами советовалась, расспрашивала и к чайнику стала присматриваться. А потом пошла к Василию Игоревичу и поделилась с ним своими соображениями. Тот обратился в службу безопасности. Ну, а они, ребята, серьезные, все до конца и довели, проследили за ним, прослушали его разговоры и, что называется, взяли его с поличным. Оказывается, наш чайник умело вскрывал файлы через свой компьютер, на чужих машинах материалы изучал, не предназначенные для посторонних глаз, в том числе и для его глаз тоже. У нас здесь сеть внутри так что ему не составило труда это сделать. А там много данных было по новым проектам, договорам и поставкам с иностранцами. И из-за этого наши сделки срывались одна за другой. отчайник получал свои проценты и жил, по посвистывая дырочкой, пошутила Ольга Николаевна. — Как же Ирма его разоблачила? — удивилась я. «Случайно — Случайно! — ставила Виолетта, не поворачиваясь. «А я считаю, что не случайно», – возразила Наташа, – «а благодаря анализу и наблюдению. Она, например, обратила внимание на то, что чайник стал уезжать с работы на такси. Вроде бы мелочь, да? Но он поначалу даже в маршрутку не садился, а ездил на троллейбусе, потому что у него проездной был. Еще она обратила внимание на то, что он вдруг заимел классные зубы» хотя он ни словом не обмолвился о том, что посещал стоматолога. Оказалось, он сделал себе суперсовременные протезы, очень дорогие. Мне бы, например, и в голову не пришло такое заметить. И даже если бы я и заметила, то не связала бы это с утечкой инфы никоим образом. А еще он попросил неделю отпуска, хотя не проработал у нас и года чтобы съездить к матери в Красногвардейск. Он сам оттуда. Якобы мать его заболела. Ирма не поленилась обзвонить, объехать туристические агентства под благовидным предлогом. И в одном из них обнаружила данные, что он летал в Швейцарию. В общем, она все это суммировала и рассказала Василию Игоревичу. А дальше уже было не ее дело. И что было дальше? Его уволили? Разумеется, — развела руками Виолетта и вздохнула, как мне показалось, с сожалением. Кому нужен засланный казачок? Но самым неприятным было то, что чайник, когда его развенчали, обозлился даже не на Василию Игоревича, а на Ирму. Его аж всего перекосило. Как он орал на нее! Пришлось даже охрану вызывать. Пожаловалась Люба. «Да, вел он себя безобразно», — признала и Ольга Николаевна. «Всыпал всяческими угрозами, обещал ей отомстить. Такими жаргонными словечками швырялся. Нам даже не по себе стало. А такой был мальчик вежливый, воспитанный. Никогда бы не подумала, что он может так себе вести». Виолетта снова вздохнула. «Вообще-то он мне казался странноватым», — проговорила она. «То сидит молча, словно никого не замечает, весь такой рыцарь печального образа, то вдруг в нем словно живчик пробуждается, и он прямо скачет, работает, как заведенный. Правда, не матерился никогда?» Он пытался реализовать свои угрозы. Весьма заинтересовавшись всем этим, спросила я. «Слава Богу, нет». Ответила Краснова. Во всяком случае, здесь он больше не появлялся. А рядом с Ирмой? Она ничего такого не говорила. У него был ее адрес и номер телефона? Наверное. Он легко мог их заполучить. Чуть подумав, сказала Ольга Николаевна. Данные на каждого сотрудника хранятся в компьютерной базе. Следовательно, чайник мог запросто в них проникнуть. Но Ирма не говорила ни о каком продолжении его угроз, вопросом заключила я. «Не говорила. И вообще, я думаю, что никаких угроз больше не было», уверенно заявила Виолетта. «Может быть, я не столь наблюдательна, как Ирма, но все же кое-что замечаю. Так вот, в последнее время Ирма выглядела очень счастливой и безмятежной. Невозможно себе представить, что она в то же самое время выслушивала какие-то угрозы. Вот как? — навострила я уши. Эта информация подтверждала то, что я уже слышала от подруги Ирмы Виктории Сухановой. В чем это выражалось? Она часто улыбалась, принялась загибать пальцы Виолетта. Стала более мягкой в общении, веселой, а не такой, как раньше. Вечно она такая усталая, озабоченная, как загнанная лошадь, Брови сдвинуты. Так-так-так, я, оживившись, постучала кончиком пальцев по полировке стола. Это очень интересно. А вот скажите-ка, выглядеть она тоже стала лучше? Ну, конечно, веселый человек выглядит лучше, чем смурная Бока, засмеялась Виолетта. Но тут же вновь обрела серьезность. Я понимаю, о чем вы говорите, и могу уверенно заявить, что на внешности ее это, увы, не отразилось кардинальным образом. У Ирмы вообще-то не очень удачная внешность, надо признать. Скажем так, весьма обычная. Так вот, она не сменила ни прическу, ни стиль одежды, не приобрела ничего нового, если не считать пресловутой шляпки. Но это была просто сезонная необходимость. «Угу», – отметила я эти факты которые шли несколько в разрез с вырисовывающейся у меня версией. Но это пока что не имело принципиального значения. А еще вот что мне скажите. На ее работе не отразились эти перемены в ее настроении? Ну, может быть, она стала рассеянной, допускала какие-то просчеты или что-то забывала? Нет, твердо заявила Ольга Николаевна. Такого точно не было. Что касается работы, тут Ирма всегда бывает очень дотошно. Да, — подтвердила Виолетта, — порою даже до занудства. — Значит, на новый роман это не похоже, — задумчиво протянула я. Или Ирму и любовное чувство не способно выбить из ее привычной колеи. В принципе, такое может быть, если учесть характер консерватора, Помноженный на его трудоголизм. Тут я заметила, как вся компания обменялась многозначительными взглядами, а Виолетта немного неуклюже подмигнула Наташе. Ольга Николаевна смущенно крутила в руках гелевую ручку, Люба подчеркнуто, равнодушно смотрела в окно. Так, «Та протянула я, вот с этого момента поподробнее. Девочки, к чему мы подобрались? И почему вы хотите это скрыть. Я же все равно узнаю, у вас довольно большой коллектив, и слова охотливых людей тут хватит. Не думаю, что это пресловутая документальная информация, за утечку которой вас уволят с работы. А вот помочь в поисках ермы она очень даже может. Ладно, проговорила Виолетта, это действительно не такая уж и тайна. Дело в том. Что мы сами думаем о том, что у Ирмы начался роман? Здорово! произнесла я, в том смысле, что обрадовалась хоть каким-то новым данным, а не тому, что Ирма завела кавалера. А с кем? Вы тоже знаете? Женщины снова переглянулись, но теперь ответила Наташа: Мы можем только догадываться. Но здесь уже не стерпела Виолетта, чуть приоткрыв эту потайную дверцу, Она не могла не держать ее открытой и заговорила быстро заговорщическим тоном. «У нас месяца три тому назад новый менеджер появился, Эдик, смазливый такой, интеллигентный, и вот мы стали замечать, что он в Ирму, что называется, втюрился, постоянно вертится поблизости, по поводу и без повода в ее кабинет приходит, по сто раз на дню ей вопросы задает, и меня утомлял». «Бесконечными просьбами кофе ему сделать!» «Так, может быть, это он в вас тюрился, а вовсе не в Ирму, Предположила я, подмигнув девушке. «А, Виолетта?» «Нет, нет!» — отмахнулась-то. «Это же сразу чувствуется! Возникают какие-то флюиды, которые заполняют все пространство. И их не утаишь!» «К Ирме он бегал! К Ирме!» «Просто мы с ней рядом находимся!» Вот он и нашел предлог в виде кофе, чтобы на нее лишний раз взглянуть. Он женат. Сколько ему лет? Как его фамилия? Забросала я вопросами прозорливую секретаршу. Лет ему примерно двадцать пять. Фамилия Лавров не женат, четко ответила Виолетта. Он сейчас на месте? Да, разумеется, сказала Ольга Николаевна. Он все время здесь. Даже в обед редко куда-то уходит. «Знаете что, девушки?» Задумчиво попросила я их. «Вы пока что не говорите ему правду о том, кто я такая и зачем сюда приходила. И вообще, не рассказывайте ему о том, что мать Ирма наняла частного детектива». «А почему?» Наивно спросила Люба. Я усмехнулась. «Потому что в моей профессии есть свои секреты. Я только просила бы вас показать мне его, незаметно, чтобы я знала, как он выглядит. «Да без проблем!» – отозвалась Виолетта. «Сейчас мы выйдем из кабинета, и я вам его покажу». «И еще кое о чем я вас попрошу. Мне нужны адрес и телефон этого самого чайника. Думаю, они должны были у вас сохраниться». «Конечно, это я сейчас же организую» сказала Наташа и защелкала мышью на своем компьютере. Потом, мне нужны те же данные на Лаврова. Еще мне желательно побеседовать с Василием Игоревичем, пока рабочий день не закончился. Поэтому я обращаюсь уже лично к вам, Виолетта. Не могли бы вы отправиться к нему и убедить вашего шефа уделить мне время? Кто знает, как его накрутила Белла Георгиевна. «Хорошо, я схожу!» Не стала выпендриваться Виолетта. «А пока что еще несколько вопросов», – благодарно кивнув, сказала я. «Во-первых, как вы думаете, способен ли этот чайник на убийство или похищение человека?» «На первый взгляд, совершенно нет», – немного подумав, сказала Ольга Николаевна. «Очень милый, приятный юноша». Но когда я увидела его искаженное злобое лицо и услышала эти ужасные ругательства, мне даже показалось, что это совершенно другой человек. Мы его, оказывается, совсем не знали. — Конечно, мы же с ним почти и не общались. Только здрасте, до свидания, спасибо за кофе, — сказала Виолетта. — Угу, — отметила я все услышанное. Далее. «С кем живет менеджер Эдик Лавров?» «По-моему, он живет один», – чуть сдвинув брови и подумав, сказала Наташа. «Точно один», – высказала свое мнение Виолетта. «Он однушку снимает в районе вокзала. Говорит, надоело ему с предками жить. Тем более, что его папа – бывший военный, а наш Эдичек – натура нежная, несмотря на то, что менеджер». Так был у него роман с Ирмой или нет? — Был, — уверенно мотнула головой Виолетта. — Нет, — одновременно с ней сказала Люба. — Ой, ну почему нет-то? — недовольно спросила секретарша. — Чувствую, — просто развела руками Люба. А Виолетта лишь со значением хмыкнула. Я вздохнула. — Кто-нибудь видел их вместе за пределами фирмы? Они дружно отрицательно покачали головами. Они когда-нибудь выходили вдвоем? Та же реакция. Когда они встречались здесь на работе, смущались ли при виде друг друга? Или, может быть, наоборот, воодушевлялись? «Эдик, может, и да, а Ирма нет», — сказала секретарша. А она улыбалась ему, как-то отмечала его особо, дарила ему подарки сувенирчики. «Нет», — снова ответила Виолетта. Тогда почему вы утверждаете, что роман был? «Чувствую — Чувствую, — глуповато произнесла Виолетта и покраснела. Все засмеялись, но как-то не весело А если вам спросить у самого Эдика? — робко предложила Люба. — Ага, так он и скажет! — насмешливо посмотрела на нее Виолетта и тут же принялась горячо убеждать меня. — Да был у них роман, был! Как не быть, когда Ирме уже под тридцать, и с мужем они живут как два старика, а тут молодой, симпатичный, свободный, да и перспективный, живет отдельно от родителей, так что уже и хата готова есть для встреч. Детей у нее нет, с чего бы ей носта от него воротить, я бы и сама не отказалась, пробурчала себе под нос Виолетта, даже странно, что он на Ирму запал. «Почему странно?» – полюбопытствовала я. «А вы ее фотографии видели?» – чуть снисходительно бросила Виолетта. «Ладно, в конце концов это дело вкуса», – примирительно произнесла Ольга Николаевна. «К тому же не наше дело». «Похоже, мне сложно будет до правды докопаться и выяснить, имеет ли место роман между начальницей отдела кадров и офисным менеджером. — подумала я. — Хоть бы взглянуть на него, чтобы предварительное представление составить. Больше никаких инцидентов не случалось в последнее время. Может быть, таких, которые, на первый взгляд, и не имеют прямого отношения к Ирме, — спросила я. — Нет, в последнее время у нас все спокойно и стабильно. Даже в гору дела пошли, — не без гордости добавила Виолетта но тут же спохватилась и замолчала. «С Беллой Георгиевной как у Ирмы складывались отношения?» спросила я. «Как я поняла, они обе весьма независимые личности». «Это Ирма независимая, а Белла Георгиевна просто командир полка!» фыркнула Виолетта и, подумав, добавила. «Нет, вроде бы между ними конфликтов не было, хотя Белла Георгиевна ее недолюбливала». И за глаза называла выскочкой. Но Максакова она такая. Она вообще никого не любит. Просто придраться к Ирме у нее не получалось. Вот она и искала повод. Ну что ж, девушки, всем огромное спасибо. Я захлопнула блокнот, который существенно пополнился записями по делу. У меня даже заломило пальцы с непривычки от долгой писанины. Что не говори, а я, кажется, стреляю чаще чем что-то записываю». Мысленно усмехнулась я, убираю блокнот в сумку и поднимаясь. Я раздала всем свои визитки, снабдив сие действия просьбой позвонить мне в любое время суток в случае, если что-то всплывет в памяти либо произойдет заслуживающий внимания эпизод и забрала распечатанные Наташи данные начальника и Лаврова. После этого мы с Виолеттой вышли из отдела кадров и оказались в просторной комнате, где со скучающим видом сидели другие сотрудники в ожидании окончания рабочего дня. «За столом окна лавров», — почти не разжимая губ, проговорила Виолетта с рассеянной улыбкой. Я незаметно скосила глаза в ту сторону. Молодой менеджер и впрямь обладал смазливой мордошкой. Кроме того, он был очень тщательно ухожен. В этот момент он что-то рассказывал своему соседу. Мельком взглянул на нас с Виолеттой. обаятельная улыбка, красивые синие глаза. В принципе, влюбиться в такого можно легко. Особенно, если ты молода и привыкла оценивать мужчин в первую очередь по их внешнему виду. Но относилась ли к таким особым Ирма? Судя по тому, что я успела о ней узнать, скорее нет, чем да. Не задерживая ни на ком внимания, мы с Виолеттой пересекли комнату и направились вдоль по коридору к кабинету директора. Секретарша скользнула за дверь первой, оставив меня дожидаться окончания предварительной обработки директора-родственника. — Ты все-таки полегче, — Белла Георгиевна жаловалась. — Опытный сотрудник. — Необходимо. Не обращай внимания. Долетали до меня приглушенные фразы, перемежавшиеся возмущенными репликами «Жава», «Достала» и «Психушка». Наконец Виолетта вышла из кабинета, и вид у нее был вполне удовлетворенным. Она молча кивнула мне, пропуская внутрь. Василий Игоревич Хлепатов оказался худощавым мужчиной с абсолютно седой головой. Он был в светло-сером костюме сидел в высоком кресле за столом на котором стоял ноутбук имелся горшок с кактусом и лежали несколько папок в выражении его умных серых глаз было что то собачье в хорошем смысле этого слова добрый вечер поприветствовал он меня присаживайтесь признаться удивлен вашим визитом не думал что дойдет до такого к тому же я всегда считал что частные детективы а уж тем более женщины существуют только в кино как видите нет устраиваясь напротив него сказала я кроме того сейчас в газетах частенько встречается объявление моих скажем так коллег не встречали я не читаю газетных объявлений у меня на это нет времени произнес василий игоревич а вот моя жена их читает постоянно И даже частенько что-то заказывает и покупает. А потом сокрушается, что ее обманули. После чего пытается вернуть вещь обратно. «Самое удивительное, что ей это удается!» Засмеялся он. Держа в памяти слова Виолеты о железном характере супруги Василия Игоревича, я не сочла это столь уж удивительным. Но высказываться не стала, лишь улыбнулась. Спасибо, родственница секретарши Контакт с руководством установился, и я могла перейти к вопросам по делу, тем более, что рабочий день стремительно клонился к завершению. Виолетта мне рассказала, что вы уже побеседовали с девушками из отдела кадров, думая, что после разговора с ними от меня вы уже не добьетесь ничего нового. В плане владения личной информацией я никак не могу тягаться с нашим женсоветом. он смотрел на меня с улыбкой, но она казалась какой то грустной и вообще несмотря на то что василий игоревич все время пытался шутить создавалось такое впечатление что передо мной сидит очень усталый человек, но я не была согласна с тем что разговор с ним окажется бесполезным у слова охотливых барыщинь Свои взгляды и сведения, а у шефа компании свои. Поэтому я для начала спросила. «Ирма Линдгард давно работает у вас?» «Четыре года, но у всех свои понятия давности срока». «Вы довольны ею, как сотрудницей?» «Более чем», – сказал Василий Игоревич. «Она очень добросовестна, ответственна, пунктуальна. На нее можно положиться». Я даже намереваюсь сделать ее своим заместителем. Надеюсь, что она все-таки благополучно вернется в ближайшее время и вновь приступит к своим обязанностям. Хотя, конечно, я не только поэтому желаю ее возвращения. А почему еще? Василий Игоревич удивленно посмотрел на меня и сказал. Потому что мне чисто по-человечески не хотелось бы, чтобы с ней произошла какая-нибудь беда. «А вы что подумали?» «Ничего, я просто уточнила». Василий Игоревич пристально смотрел мне в глаза в течение нескольких секунд, потом произнес. «Я хочу сразу вас предупредить. Если наши милые дамы из-за кадров рассказали вам какую-нибудь фантастическую историю о моем якобы особом трепетном отношении к Ирме, не тратьте даром время на проверку этой версии». «Нет, ваши милые дамы как раз заверили меня в обратном», — сказала я. «Так что не беспокойтесь, Василий Игоревич, я не подозреваю вас в интимной связи с Ирмой Лингард». «Вряд ли бы мне это грозило, даже если бы я захотел». «Ирма на работе — человек без пола и возраста», — неожиданно сказал директор. «Вот как?» — осторожно проговорила я. А мне говорили, что некий молодой человек-этик — чушь, — категорически отрезал Василий Игоревич. Но он вроде бы... Он может быть, она нет, — вновь решительно и кратко пояснил Липатов. Линдгард совершенно не склонна к флирту, даже, на мой взгляд, с перебором. Не умеет кокетничать, нравится мужчинам, что называется подать себе. «В этом плане ей есть чему поучиться у Иолетты, опять улыбнулся он. «А в остальном она отличный работник». «Какие противоречивые мнения?» — озадачилась я про себя. «Попробуй тут разберись, какое из них верное, какое нет. И кто из коллектива Абсолюта лучше разбирается в женской психологии?» Решив мысленно что, посоветуясь на эту тему со своими гадальными костями, я продолжила разговор с директором компании. «Разве у вас нет заместителя?» «Есть. Антон Владимирович Горский». «Но вы собирались назначить место него Ирму?» — уточнила я. «И сейчас собираюсь», — кивнул Липатов. «Подробнее не поясните!» — склонила я голову навык. «Причины этого...» И куда при этом денется сам Антон Владимирович? Он хочет перейти на другое место? Нет, он как раз этого совсем не хочет, — с легким вздохом сказал Василий Игоревич. Я планирую перевести его в другой отдел, на другую должность. Ниже? Ниже, — прямо ответил Липатов, но постаравшись при этом сохранить его оклад. Чуть подумав, я сказала. «Василий Игоревич, я прекрасно понимаю, что это сугубо ваши внутриструктурные дела, и вы не обязаны мне раскрывать их суть. Но и вы постарайтесь меня понять. Я занимаюсь расследованием исчезновения вашей сотрудницы. И вполне может так случиться, что прояснение некоторых этих внутренних моментов поможет мне установить, что именно случилось с Ирмой». «Вы думаете, это имеет отношение к нашей компании?» Василий Игоревич был искренне удивлен таким предположением. «Я пока еще ничего конкретного не думаю. Я лишь нащупываю возможные направление расследования. Круг общения Ирмы Линдкарт не столь велик, чтобы я решительно отмела вашу компанию». Теперь призадумался Липатов. Потом он заговорил. Я, конечно, остаюсь при своем мнении, но кое-что все же расскажу, чтобы и вы убедились в моей правоте. На мой взгляд, Ирма Генриховна куда лучше подходит на роль моего заместителя, чем Антон Владимирович. Он человек очень неглупый, образованный, но не руководитель. Он прекрасно умеет работать в одиночку. Может ловко подготовить почву для подписания выгодного контракта, но не руководить людьми. И самое интересное, что он и сам прекрасно об этом знает. Только не признается даже себе. Заместитель директора компании «Абсолют» – должность престижная, а для него это важно. Собственно, для мужчины это всегда важно. Мужчины амбициознее женщин. «Смотря какие!» – вставила я. «Но тем не менее своим заместителем вы видите именно Ирму Линкарт?» «Да», – уверенно произнес Василий Игоревич. «Она такой хороший психолог, умеет ладить с людьми?» «Нет, нет», – сейчас же разуверенный не Алипатов. «Она как раз не бог весь какой психолог. Но директор-то я, и с людьми ладить умею я». А на нее я как раз хотел возложить миссию, с которой сам справляюсь не очень хорошо. Не очень приятную нужно заметить миссию, но необходимую. Понимаете, я человек мягкий, типичный этик. И Антон Владимирович такой же. При этом он еще и эмоционален. Мне сложно сообщить человеку что-то неприятное. Я не люблю конфликтов и драм а Ирма хладнокровно перенесет вид чужих слез. Ее, может быть, не очень любят, но уважают. Словом, у меня была такая схема. Я принимаю решение, Ирма воплощает их в жизнь. Не глупо, одобрила я. А Антон Владимирович, значит, в курсе ваших планов? Да, я уже говорил ему об этом. И как он отреагировал? «Довольно бурно», — вздохнул Липатов. «Я же говорил о его эмоциональности, хотя в денежном смысле он нисколько не пострадает. Но, повторяю, вам эта версия ни к чему. Посудите сами, неужели Горский стал бы похищать Ирму Генриховну, чтобы заставить ее отказаться от места моего зама? Абсурд!» «В таком виде эта версия, конечно же, не заслуживает критики», – согласилась я. «Но, возможны и другие варианты». «Неужели вы думаете, что он решился бы на убийство по этой причине?» – прямолинейно сказал директор. Я ему не ответила. «В сущности, подобная версия не казалась мне совсем уж невозможной, и в моей практике случались подобные ситуации». Но Липатов не был согласен со мной по своему внутреннему убеждению, а подтвердить или опровергнуть этот вариант фактически он, наверное, не мог, хотя кое-что он мог бы прояснить. «Скажите, пожалуйста, Василий Игоревич», – с расстановкой произнесла я, – «Вы помните, во сколько вчера ушел с работы ваш нынешний заместитель?» «Отлично помню», – кивнул Липатов. Он ушел вместе со мной без четверти семь. Мы задержались, чтобы обсудить одну сделку. Она должна состояться через три дня. Разговор следует провести грамотно, учесть множество нюансов. И Антон Владимирович обязан присутствовать на совещании по этому вопросу. Так что мы с ним задержались здесь, в моем кабинете. Уходили последними. Я подвез его на своей машине до дома. «Надеюсь, этих показаний достаточно, чтобы снять с него всяческие подозрения?» На лице Лепатова снова появилась улыбка, но мне было не до смеха. Я мысленно проанализировала услышанное и задала следующий вопрос. «Кто выступил инициатором этой задержки после работы?» «Антон Владимирович», – ответил директор компании. «Но не думаете ли вы?» что на основании этого его можно записать в преступники. Он же был вместе со мной весь вечер. Вот это меня и смущает, подумала я. Слишком уж безукоризненное алиби. Могу я познакомиться с вашим Антоном Владимировичем? И где он, кстати? Увы, сегодня вам с ним познакомиться не удастся, потому что я отправил его с поручением в один из наших филиалов после чего он сразу поедет к себе домой. Я, конечно, могу вам сообщить его адрес, но, во-первых, я против того, чтобы раздавать адреса моих сотрудников посторонним. Уж простите за прямоту. А во-вторых, что вам даст поездка к нему? «Действительно, что?» – с грустью подумала я. «Вряд ли Антон Владимирович прямо с порога признается мне, что он нанял киллера...» Для убийства Ирмы Линдгард, мешавшей ему продвигаться по карьерной лестнице, а проверить его будет не так-то просто. Сначала нужно разработать план. Василий Игоревич мельком взглянул на часы. Намек поняла, подняла я ладони. Уже заканчиваю. У меня остался только один вопрос. Некто чайник. «А-а-а», протянул Лепатов. Женсовет. Наш все-таки постарался. Не думаю, что этот человек причастен к исчезновению Ирмы. У вас все не могут быть причастны. С детской обидой в голосе воскликнула я. Прямо ангелы сплошные вокруг собрались. Лепатов шутливо погрозил мне пальцем. Успокойтесь, пожалуйста, и поймите, что я делаю такие выводы отнюдь не по наивности. И уж в том, что все люди далеко не ангелы, я успел убедиться за время своей работы. Если бы я верил всем безоговорочно, то вряд ли смог руководить столь крупной компанией, да еще и так, чтобы она держалась на высоком уровне. — Только просветите меня, пожалуйста, на основании чего вы делаете свои выводы. Сухо буркнула я. — Пожалуйста мотнул седой головой Василий Игоревич. «Вы думаете, что чайник способен отомстить Ирме за то, что она оказалась виновницей его ухода, так?» Я просто кивнула. «Но ведь для этого нужно все организовать. Он же не просто опырнул ее ножом, скажем, под подкараулив у выхода. В этом случае сразу нашли бы ее тело. Нужны помощники, машина, в конце концов». А у него ничего этого нет. И потом, времени все-таки прошло уже много. Если бы он хотел ей отомстить, давно бы это сделал. А что он может? Он же мальчишка совсем. — Не забывайте, что этот мальчишка нехило опустил вашу фирму. Подняла я палец. — А я и не забываю, — спокойно ответил Липатов. Но на организатора тяжкого преступления... Такого, как убийство, он явно не тянет. Ох, как я была не согласна с Василием Игоревичем. Он, конечно, гораздо старше меня по возрасту, но вот криминальный опыт у меня куда богаче. Доводилось мне встречать на своем веку и таких вот молодых мальчиков, хладнокровно травивших своих родителей ради наследства, и совсем юных девочек с внешностью выпускниц Института благородных девиц также оказывающихся убийцами, и скромных бабушек, за чьим благообразным обликом скрывались злобные старушенцы, сжигаемые ненавистью к людям. Многое мне пришлось повидать, и паренек с такой смешной и даже отчасти трогательной фамилией на деле мог позволить себе жуткие выходки, по сравнению с которыми мошенничество по отношению к фирме... Выглядела вы мелкой шалостью. К тому же он сейчас без работы, а, следовательно, и без средств. Помощников ему нанять не на что, — добавил Василий Игоревич. Да почему вы так уверены, что у него обязательно должен быть помощник? Раздосадованно уточнила я. И у него могли остаться какие-то деньги после увольнения. Вы же не знаете, сколько он получил от ваших конкурентов? «Не думаю, что его гонорар был гигантским», – вставил Липатов. «Стоп!» – вдруг меня озарило. «Откуда вы знаете, что он сейчас без работы?» «А он приходил ко мне», – огорошил меня Василий Игоревич. «Когда?» – только и смогла спросить я. «Да буквально недели две тому назад». «Странно. Почему же ваш совет не рассказал мне об этом?» Вы их предупредили, что это нужно держать в тайне? — Нет, все гораздо проще, — покачал головой Василий Игоревич. Они просто не в курсе. Чайник, его, кстати, зовут Станислав, дождался меня после работы и подошел к моей машине. Я обычно ухожу с работы последним, так что никто не видел нас вместе. — И чего же он хотел от вас? — Просил взять его обратно. Развел руками Лепатов, говорил, что он все осознал, очень раскаивается и больше ничего подобного не повторится. Жаловался, что не может найти работу. Репутация его испорчена. У нас же город небольшой, слухи распространяются стремительно, хотя я никуда специально о нем не сообщал. Еще он сказал, что у него больная мама пенсионерка, которую. Ему надо кормить. Словом, парень пытался петь жалестные песни. Вы ему отказали? Разумеется, — холодно ответил Липатов. О том, чтобы взять его обратно, и речи быть не могло. Я многое могу простить, но только не предательство. И не столько из принципов морали, а из соображений безопасности. Человек, предавший однажды... Обязательно сделает это снова. Он это понял и под конец просто попросил у меня денег взаймы. Естественно, и в этом он тоже получил отказ. Как он отреагировал? Конечно же, он был недоволен. Даже не попрощался со мной. И дверцы хлопнул, мерзавец. Но безобразных сцен, подобных той, летней, он не устраивал. Надо отдать ему должное. И я думаю, что если бы он хотел кому-то здесь отомстить, то тогда уж в первую очередь мне. И вообще, знаете, он мне показался каким-то жалким, потерянным. На преступление люди могут пойти, пребывая в особом психологическом состоянии, совсем не обязательно в приподнятом или агрессивном. Отчаяние тоже может довести до крайности. — Не знаю, не знаю, — скептически кривил тонкими губами Липатов. — Думаю, что вы все-таки ошибаетесь насчет Стаса. — Хорошо, я постараюсь это проверить, — сказала я. — Что ж, Василий Игоревич, мы с вами и так долго проговорили. Пора заканчивать нашу беседу, тем более, что вам пора домой. Я верно понимаю? — Никаких вестей от Ирмы. Вы не получали, иначе и разговор наш не понадобился бы. Правильно понимаете. Тогда последний вопрос. Вы случайно не видели, каким видом транспорта Ирма вчера уехала с работы? Ну, может быть, из окна заметили? Вопрос мой, конечно, предполагал отрицательный ответ. На окнах в кабинете директора были плотные жалюзи. Как и следовало ожидать, Василий Игоревич ничего не видел, ничего не знал о планах Эрмана вечер и вообще не знает, что и думать по поводу случившегося. Попрощавшись с ним, я вышла из здания компании «Абсолют». Уже совсем стемнело, падал легкий снежок, снежинки причудливой формы кружились в воздухе, совершая фантастические пируэты и вращения и опускаясь красивыми блестками на меховой воротник моей шубки. Уже сев в машину, я достала гадальные кости и, мысленно задав вопрос, что мне делать дальше, бросила их на сиденье. «Двадцать три плюс четыре плюс тридцать два. Какая-то неприятность заставит вас покинуть свой дом. А вот таких предсказаний я ой как не люблю». Я нахмурилась. Можно, конечно, попытаться обвести кости вокруг пальца и бросить их снова, но я давным-давно убедилась в том, что судьбу не обманешь. А может быть, они просто имели в виду, что мое расследование затянется надолго и в процессе мне придется часто отлучаться из дома? С надеждой подумала я, посмотрев на кости. Они пузатенькими двенадцатигранниками лежали передо мной, словно говоря, мы уже сказали все, что хотели, чем могли, помогли. Я вздохнула и нажала на педаль, вспомнив о своей сегодняшней утренней договоренности с Людмилой Захарченко увидеться вечером в кафе. Было уже около шести часов, но Людмила еще не звонила, и я решила все-таки заехать домой переодеться. Мне уже не верилось, что я столкнулась с давней приятельницей лишь сегодня утром. День мой оказался настолько насыщенным, что было похоже, будто встреча наша произошла неделю тому назад.